Глава десятая. Вид на тиранов с орбиты. «Прости, Алиса, еще раз, что мы тебя так плохо встретили», — сказал утром за общим завтраком инспектор Карла Жерардо. «Ты не представляешь, в каком кипящем котле оказались мы с Кристаллом». «Это точно», — подтвердил робот-сейф, стоявший поодаль. «Я думал, что ты сказал тихое место, чтобы спокойно заниматься научными изысканиями в музыке и поэзии, но не тут-то было. Эти деспоты никак не хотят мириться с тем, что не нужны собственным народам. Они повсюду пишут жалобы и вызывают комиссии, утверждая, что мы здесь нарушаем права человека и тирана, потому что тиран тоже человек». «Не нравится мне ваша система», — произнес Гайдо. «Получается несправедливо. Если ты украл булку, то тебя посадят в тюрьму, а если ты десять лет угнетал собственный народ и казнил миллион человек, тебя отправят отдыхать на мирную планету тишина». «Так принято», — сказал Карло. «Возьми, например, Наполеона. Слыхали «Конечно, это был великий французский император», — сказала Алиса. Он завоевал всю Европу, но потом Кутузов его победил в Бородинской битве под Москвой. Наполеон бежал и чуть не замерз от мороза. «А Москва сгорела», — добавил Гайдо, который за последние годы прочел массу земных книг, особенно исторических. «Вот видите», — сказал Карло. «Вы об этом Наполеоне помните, памятники ему стоят по всей Франции. А чем он, простите, занимался?» «Он завоёвывал другие страны». «Зачем?» — спросил Карло. «Чтобы их покорить», — ответила Алиса, чувствуя подвох. «А зачем?» «Все великие полководцы завоевывают другие страны», — сказал Залису Гайдо. «Поэтому они и великие». «В чем же, наконец, величие этих людей?» — буквально закричал Карло, так он рассердился. «В чем величие Александра Македонского, Чингисхана, Наполеона, Гитлера?» «Молчите, тогда я вам отвечу их величие в том, что они убили много-много людей». Людей, которые хотели жить, читать книги, путешествовать, воспитывать детей или выращивать деревья. Одних они убили, потому что забрали в свою армию, а других убили, потому что погнали на них эту свою армию. И до сих пор многие глупые люди гордятся, что такие убийцы жили с ними в одной стране или в одном городе. Так что мой ответ, Алиса, таков. Все тираны, все деспоты, все вожди и великие завоеватели — обыкновенные преступники. Но они же сами никого не убили, — попыталась встать на защиту Наполеона Алиса. Они лишь приказывали идти в поход. Главарь любой банды сам не пачкает рук, но он от этого не перестаёт быть ничтожным убийцей, — сказал Карло. «Под этими словами я готов подписаться», — добавил робот-сейф. Алиса промолчала. С одной стороны, она была совершенно согласна с инспектором Карло, но с другой... При ней еще никто не называл Наполеона или Александра Македонского ничтожными преступниками. Хотя, если задуматься, то ничего хорошего людям эти великие полководцы не сделали, перебили массу народу своих и чужих, а потом умерли, и ничего от их империи не осталось, только слезы и разрушения. Но человечество, продолжал между тем разгневанный Карл, всегда подходило к тиранам и деспотам с особой меркой, будто. Оно было загипнотизировано их преступлениями. Поэтому Наполеона даже в тюрьму не посадили. Отправили на остров Святой Елены, где он гулял по окрестностям и писал дневник. Ну, точно как наши диктаторы. Карло вздохнул и неожиданно сказал печальным голосом. «Пошли, посмотришь на наших Наполеонов». Алиса послушно направилась за инспектором по узкому коридорчику. В конце его была небольшая дверь и за ней обширный круглый зал, по стенам которого горели разноцветные телевизионные экраны. «Вот они, Наполеоны», — мрачно повторил Карло. Насмотрелся я на них. «Наш Карло», — пояснил робот-сейф, — «не выносит диктаторов и тиранов и весьма сожалеет, что ввязался в эту историю». Он уже посылал четыре заявления об уходе с работы, но в центре никак не могут подыскать ему замену. Нет желающих сидеть на этой станции и опекать тиранов. А некоторые думают, что у нас работа тихая. Ну, Вася, сама планета называется тишина. Ее так до нас назвали. Мешался в разговор Карла, когда обнаружилось, что здесь никто не живет, только птицы и рыбы, и они совершенно безмолвные. А теперь об этом пришлось забыть. А вы часто бываете на планете? – спросила Алиса. Карл ответил не сразу и на вопрос вопросом: Ты обязательно хочешь туда спуститься? Не надо поговорить с уксуба. Не зря же я сюда летела. Ничего ты не добьешься. — сказал Карла. Не добьётся, — подтвердил робот-кристалл. — Но попытаюсь, ладно? По крайней мере, я узнаю, чего он хочет в обмен на этот поезд. — Тогда слушай. После обеда я сам полечу на планету тишина. Мне надо раздать им почту, полученную из центра, передать кое-какие продукты, бумагу для доносов, авторучки и чернила. Только ты должна быть очень осторожной. Даже мы с Кристаллом никогда не знаем, чем кончится наш визит на планету. Я обещаю. Ты не будешь выходить из катера без моего разрешения. Разве мы полетим не на Гайдо? Ему придется остаться здесь. Никакой корабль, кроме специального катера Инспекции Объединенных звезд, не имеет права приземлиться на тишине. Конечно же, Гайдо расстроился, узнав, что его не берут на планету и не поверил, что это объясняется специальными правилами. Он считал, что Карло не взлюбил его за утреннюю ссору. Хотя на самом деле Жерардо о ней давно забыл. «Поскорее возвращайся», — сказал Гайдо Алисе. «Не нравится мне эта планета, и вся эта тишина». Но Карло, судя по всему, относился к спуску на планету вполне спокойно. «Конечно», — говорил он, грузя на катер почту и продукты. «Если ты не знаешь характера этих негодяев, можно попасть им на зубы и даже погибнуть, но я знаю их слабости. Главная слабость заключается в том, что они так ненавидят друг друга, что совершенно не способны объединиться и напасть на меня. Скажу тебе по секрету, я не мешаю даже делать соседям пакости. Ведь такой у них характер, иначе бы они жить не смогли. Раньше они пакостили в масштабе своей планеты, а теперь... На своем клочке земли. «Не опрощай!» — буркнул робот-сейв. «Они такие изобретательные, что порой диву даёшься!» «Ты думаешь, что наши синяки и травмы от того, что мы по станции неудачно ходим?» Продолжал Карла. «Нет, это производственные травмы. Мы стараемся быть начеку, но все же попадаемся. В прошлый раз они хотели наш катер захватить. Целый бой произошел. А на той неделе они между собой передрались, и мы их разнимали, еле оттуда выбрались. Ведь мы же им ответить не можем». А хочется!» — вздохнул робот-сейф. «Так что на планете смотри, Алиса, в оба!» — Еще раз предупредил Карла. Когда катер заходил на посадку, Алиса спросила. «И они совсем одни там живут?» Может, они бы предпочли иметь компанию, да и кто мог запретить их женам или детям полететь вместе с мужем и папой и разделить с ним его одиночество? Ответил Карло. Тяжелые моменты жизни. И выясняется, любят ли тебя на самом деле. Пока ты диктатор и вождь, все кричат себе «Ура!», все тебя любят и готовы снимать с тебя сапоги. И чем больше эти люди изображают любовь, тем меньше они любят тирана, «На самом деле, надо читать историю, правда?» Алиса согласилась, что надо читать историю, потому что в истории есть много примеров тому, как лучшие друзья и ближайшие родственники предавали, оставляли, забывали королей и завоевателей, как только те теряли власть и силу. Просыпается утром бывший властитель и видит, что никто не спешит приготовить ему завтрак и принести свежие газеты, Никто не рассказывает ему, как его любит простой народ, и никто не приглашает его на парад. Даже лифтёр или вахтёр не узнают короля, когда тот выходит из дворца. А на улице еще хуже. Мальчишки бегают, толкаются, орут. И знать не знают короля. Взрослые ходят на работу, сидят в кафе, спешат на стадион. И никто ни разу не крикнул «Да здравствует наш любимый, самый жестокий в мире король!» «Иногда сюда прилетают родственники», — сказал Карла. Вот в прошлом месяце здесь побывала мама Орлаха хатуша Потом к Шрипу прилетела дочка с мужем. Требовали, чтобы он признался, куда спрятал государственную казну. Шесть лет прошло, никто найти не может. Признался? Да что ты! Чуть не задушил родственников. Катер инспектор медленно опускался над большим островом, окруженным волнами океана. Посреди него. Возвышались горы, их склоны заросли непроходимыми лесами, но на краю острова Алиса увидела широкую долину, которая пересекала полноводная река. Эта долина была разделена на участки для бывших Наполеонов. Некоторые из участков, как рассказал Карло, лежат на берегах реки, кое-кто предпочел близость гор. Конечно, сверху границ не разглядишь, но диктаторы строго следят, чтобы их соседи этих границ не нарушали. Если ты не возражаешь, продолжал Карло, мы полетим по течению реки. Как хочешь, сказала Алиса. Мне интересно посмотреть на диктаторов и тиранов живьём.